Глава девятая. «Драйв желаю, товарищ майор! Рядовой Морозов по вашему приказанию прибыл!» Гаркнул я так, что майор даже слегка поморщился от громкости доклада. «Присаживайся, товарищ боец, в ногах правды нет». Последовали дежурные вопросы, ответы на которые и так можно узнать из моего личного дела, лежащего на столе. Поэтому особисто больше интересует моя реакция, манера держаться и прочие психологические штучки. Учитывая, что я сегодня далеко не первый, А в коридоре ещё человек 10 таких же пациентов, и на каждого минут 5-10 можно выделить, то по Паша Мюллер сильно не затягивает и сразу в лоб начинает прощупывать меня на предмет вербовки. Проникновенно лепетит горбато, что служба наша опасная и трудная, и что неприятности происходят исключительно из-за того, что командование часто бывает не в курсе происходящего. И если вовремя предупредить, довести информацию до кого нужно, то будет всем счастье и полный липота в счастье. Те же комсомолец Задал риторический вопрос товарищ Жилинский на гладовя на мою пролетарскую сознательность, не подозревая об её отсутствии или скорее проверяя её наличие. Конечно, самоулец. И вообще хочу поступить в Галицинское пограничное училище и стать офицером. Это замечательно, сразу оживился будущий начальник особого отдела. Значит, сработаемся. Готов помочь всеми силами родным органам, выдал я несколько двусмысленную фразу, поскольку родными органами для меня являются печень и почки. Ну никак не товарищ Жилинский с подчиненными. У нас даже фамилии разные. Какие же мы родственники? На свой призыв стучать не буду. Товарищ Майор Карсс не удивился, лишь мелькнуло что-то в глазах хитро и насмешливо. Только на своих заглотил любезно предложенную наживку змей искуситель в погонах. Как это сочетается с твоими твёрдыми моральными принципами? На первом году службы солдат чаще всё совершает из-за ошибок по незнанию или отсутствию жизненного опыта. Старослужащие нарушают устав осознанно, а значит, с этим надо бороться всеми силами. Интересная философия. Первый раз встречаю такую избирательную совестливость. Ну да ладно, денька через три зайдешь ко мне, поговорим о твоем желании поступить в училище. На самом деле мне эта бурсу нужна, как телеги «Пятое колесо». На первом году службы меня никто не отправит учиться, а на втором и вовсе не до того будет. Здесь начнется такой бардак и светопредставление, что самим бы выбраться. Но желание поступить в училище хоть как-то объясняет моё желание сотрудничать с особым отделом. В нынешние времена это почему-то считается аналогом стукачества и осуждается в коллективе, плоть до мордобой и общественного осуждения. Стукачам обычно полагается тёмное. Это когда сзади набрасывают одеяло на ничего не подозревающую жертву и пи... пинают до изнеможения. Поскольку избиваемый не видит, кто его колотит, то не сможет опознать своих обидчиков и сдать их. Конечно, могут наказать всю роту, но это будет всего лишь дисциплинарная мера, а не уголовная статья за избиение. Поэтому явления весьма распространенные, и если быть до конца честным, то весьма удобный способ воспитания дятлов. Поэтому добровольно сотрудничают с особым отделом не очень охотно, хотя, конечно, майор Жилинский умеют убеждать, и осведомитель у него как тараканов при вокзальном буфете. Мне же нужно не только войти в доверие, но и сделать головокружительную, стремительную карьеру, поскольку времени очень мало. Старыми темпами я только через год в развед-отдел попал бы. И для этого мне надо заинтересовать именно попашу Мюллера. Ему свой толковый человек в разведке явно не помешает. Но как совместить сотрудничество с собистом и муки совести терзающей мою интеллигентную в первом поколении душу? Чтобы заработать авторитет, надо давать ценную информацию, проста народу и сливать читы, грешки и косяки. Решение этой головоломки простое и гениальное одновременно. Чтобы стыд не грыз и совесть не мучила, сливать надо свои собственные грешки. И если их нет в наличии, то надо наладить их конверное производство. Сам сделал, сам на себя настучал. Все гениально и просто, но стучать на самого себя несколько странно, поэтому об авторе Косяков можно умолчать. Что я и делаю». Память услужливо сообщила, что между майором Жилинским и подполковником Ширяевым в зампотехом части очень непростые отношения. Да и какие еще могут быть отношения между честным служакой и матерым казнокрадом? При этом первый должен ловить второго, но не смеет его взять за жабры, поскольку зампотеха имеет волосатую лапу в генеральских кругах. Командир части занимает равноудаленную позицию и не вступает в спор хозяйствующих субъектов, поскольку портить отношения ни с вышестоящим начальством, ни с особистами не хочет. В итоге ситуация подвисла в неустойчивом равновесии. Но понять, какие чувства испытывает Жилинский к Зампотеху, несложно. Поэтому я решил подарить майору замечательный повод, чтобы вставить шпильку своему визави, собственноручно созданный повод, между прочим. Поскольку автопарк находится в ведении заместителя командира части по технике, то пожар, о котором никто не доложил начальству, это серьёзный ЧП. Ведь автохозяйство это зона повышенной опасности. Тут горит всё, даже то, что гореть не должно вообще в принципе. Тут даже земляной пол в боксах пропитан автомобильным маслом на глубину полметра. Поэтому с чистой совестью сообщаю особисту, что на днях в автопарке случился пожар. Загорелась бочка из-под краски, в которую кто-то бросил окурок. Мол, слышал краем уху, как эту новость обсуждали старослужащие. Не поленился, сам проверил. Действительно, в десятом боксе присутствует обгоревшая бочка. Запах гари очень сильный, явно свежий. Также добавил, что из разговора понял, огнетушитель не сработал ни один. Может их наконец заметить, но нормально, и тогда вообще польза будет не только мне лично, но и всей автороте. Летс не запомнил, естественно. Я их вообще со спины видел. Меня же они не заметили, похоже. Майор обрадовался наверняка, но виду не подал. Задумчиво окинул меня взглядом, словно заново оценивая. Наверное, вычисляет сейчас в уме, кто я: хитрый проходимец или наглый карьерист. Спасибо, Александр, важная информация. Я промолчал, поскольку запутался немного, выбирая, что ответить. служу трудовому народу, или тут подходит старорежимный радстараться? Вот так и прокалываются по поданцы в самых неожиданных местах и обстоятельствах. Сижу, значит, в мягком кресле, никого не трогу, тихо мирно посапываю. Не сказать, что кресло слишком мягкое и удобное, скорее наоборот, жёсткое и не слишком эргономичное, как в обычном советском кинотеатре. Но много ли надо той мягкости солдату на первый месяц службы, чтобы прикорнуть? Вопрос риторический. По моему глубокому убеждению, все эти показы кинофильмов и лекции можно смело считать дополнительным часом для оздоровительного сна перед основным сном. Правда, давить на массу приходится сидя, но это сущие пустяки. Мишка Клишин, помнится, умудрялся спать под машиной, лежа на земле, имитируя процесс ремонта. А чтобы не вызывать подозрения, приматывал руки ремнем к карданному валу. Со стороны, если смотреть, то четкое ощущение, что трудится солдат, так и пчела, не покладая рук. Сполился, конечно, в конце концов, но пару недель его хитрость работала. Жаль, что сейчас слишком холодно, чтобы повторить его трюк. На земле долго не полежишь. Весной другое дело. Воспитательная работа и забота о моральном состоянии молодых воинов в отряде на очень высоком уровне, этого не отнять. Не стройбат всё-таки, а войска госбезопасности. Поэтому, кроме пищи, обычно нам полагается духовное. Нет, батч к нам ещё по штату не положен. Времена атеистически на дворе стоят. но его с успехом заменяет замполит, окормляющий нас ежедневными политинформациями. Впрочем, лейтенант настолько зануден и однообразен, что кроме как читать газеты вслух, ничего лучше придумать не смог. Также в распорядке дня вполне официально записано, что солдату положен один просмотр программы «Время в день» ровно в 9 часов вечера. На мой взгляд, жуткий примитив и нелепая аналитика, похожая на рассуждения школьников о макроэкономике во время большой перемены. Смотреть бесслез на это постперестроечное телевидение невозможно. Старые советские программы и то интереснее, монументальнее в своей неумолимой пропаганде, что ли. Нынешние же начинающие телевизионные акулы напоминают группового Жорика Вартанова на Севка в ТВ, только не смешного и не такого обаятельного. Но молодняк смотрит с интересом, им такое в диковинку, когда с телеэкрана ведущий заявляет, что депутаты Верховного Совета мышей не ловят. Для них это культурный шок. Власть здесь кортиковать не принято, и такое вольнодумство ещё недавно представить было невозможно. Пошла страна в разнос. Единственное, что я понял и потерял интерес к телевизору окончательно. Даже утренние почты, которые ждут всю неделю, словно манну небесную, меня лишь дразчают. В нашем клубе два раза в неделю крутят фильмы, иногда довольно свежие, только недавно вышедшие в прокат. Но ни один из них по понятным причинам я не досмотрел до конца. Честно говоря, я начало не досмотрел ни разу, сразу засыпаю. Одними кинофильмами и пыльтой информации нашей культурной жизни ограничивается. Иногда к нам приезжают совсем уж экзотические гости. К концу учебки, например, пару раз заедет дирижёр из округа в поисках поющих и танцующих талантов. Хороший человек. Мы лавина вычислил полное отсутствие музыкального слуха у вашего покорного слуги и освободил от занятий с хоровым пением. К сожалению, насладиться счастьем в тот раз А также свободным временем я не успел. На выходе из актового зала был пойман сторожевой и отправлен на кухню в помощь картофельным котаржанам. В этот раз я умнее буду, фиг меня кто поймает. Сегодня у нас необычная лекция от необычного гостя. Целый подполковник, военный прокурор. С удовольствием послушал бы его выступление в прошлой исторической реальности, его выступление мне очень понравилось, но организм требует использовать время с пользой, поэтому устраиваюсь поудобнее и закрываю глаза. Одного я не учел, что лектор не будет стоять за трибуной, согласно местным традициям, а начнет прогуливаться по сцене, и мое место во втором ряду с краю попадет в его поле зрения. А может, я храпел слишком громко? Леха же за раз заслушался и прозевал момент, когда меня надо было ткнуть локтем в бок. Сказывается очередная бессонная ночь. Сегодня я первый раз сделал вылазку в город, провел разведку местности, освежил географическую память, так сказать. Прикинул удобные пути отхода и возвращения на случай Шухера. Вернулся в 3 часам, не успел закрыть глаза, а уже подъём. Удар в бок я получил, но было уже поздно, меня заметили и обратили внимание. Устал боец, спать хочется? Тяжелая служба? Крач об интересовался лектор прокурорским тоном, не предвещающим ничего хорошего. Никак нет, тощ полковник. Просто задумался над вашими словами. Очень сильные впечатления произвели, демонстрируя бодрость духа, которой впомене не было, проорал я так, что Лёха, наверное, оглох на одно ухо. Так ему и надо. Вот как. И что же на тебя произвело такое впечатление? Злорадно усмехнулся рассказчик, предвкушая развлечения. С последующей экзекуцией. Он все правильно определил. Конечно, я ничего не слышал, пребывая в сладких объятиях Морфея. Тьфу, ну и фраза. Ни в каких объятиях я не пребывал, тем более, что Морфей явно мужское имя. Тьфу еще раз. Но в прошлом я его выступление прослушал от и до, и впечатление оно произвело сильное. На меня молодого и неискушенного. Рассказывал он тогда много чего интересного из своего богатого прокурорского опыта, о дедовщине, о суицидах, о случайных самострелах. Или о том, как дембель в соседнем по гранатарю решил прыгнуть на ГАЗ-66 через канаву с разгону, в результате чего кувыркнулся лёг на крышу. При этом в кузове у него под брезентом два десятка солдат сидело, половина двухсотой. Оказывается, такая традиция так и называется дембельский прыжок. Армия зона повышенного риска даже в мирное время, поэтому случаев таких бесчисленное множество ежегодно. К тому же, превратить это в святое, могу поспорить, что прокурор тоже лапши навешал с три короба, как говорится. Много он чего тогда рассказывал, только надо быстро сообразить, что именно на меня произвело впечатление. История, как один придурок решил подшутить над сослуживцем и вытряхнул порох из гильзы, вставил пулю обратно, и решил выстрелить ради шутки в голову соседу. В результате дырка в голове и 5 лет строгого режима. Неучёлок-экспериментатор, что на стенках гильзы порох всё равно остаётся, и этого хватило для смертельного выстрела на таком близком расстоянии. Больше всего поразило, как после расстрела труп в ванну с кислотой опускают, и он растворяется как холодец. Могу поспорить, что рассказ просто выдумка нашего прокурора, любителя травить байки и пугать ужастиками, но 30 лет назад меня впечатлил этот рассказ. Гробовая тишина, вот царившаяся в зале, насторожила меня. Можно муху запускать для проверки эталон тишины, как говорится в таких случаях. Точно помню эту историю. Сначала полковник вешал лапшу про то, как именно приводят в исполнение высшую меру наказания расстрел. Потом куда трупы девают. Там ещё что-то про коридор, выстрел за тыл. Даже помню, что приговорённому якобы перед смертью сообщают, что он помилован, чтобы не буйствовал и не сопротивлялся. Ему бы детективу писать с такой фантазией. Однако пауза неприлично затянулась. Полковник как-то странно смотрит на меня, Лёха строит страшные рожи, безуспешно пытаясь намекнуть на что-то важное. Блин, должно да же не успел это ещё рассказать. Лекция только началась. Меня, как водителя авторота, поразила история с прыжком на автомашину, справился я. Столько погибших из-за обычной глупости и разгильдяйства. Облегчённый выдох со стороны Лёхи, достойный тихоокеанского косалота в период брачных игр, подсказал мне, что я на правильном пути. Садить рядовой с конком процедурного наказания полковник Как мне показалось, несколько растерян. Интересно, что он подумал. Наверное, вспоминает, где и когда он эту историю рассказывал раньше и каким образом они узнал какой-то рядовой. Вот полковник, кстати, не пограничник, форма не наша, значит, будет думать, что контора пишет всё его выступление, а меня и вовсе за подсадного теперь считать будет. Я даже улыбнулся своим фантазиям. Либо у меня паранойя начинается, либо у полковника моими усилиями, но у кого-то из нас теперь обязательно будет.